Глава 11. Юджи делает доклад на форуме по поводу магии и орков. Форум Хикикомори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет в заперте, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Первый, хорошо информированный. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, предоставленные Юджи. Действительно ли это другой мир? Как он смог это всё подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Йоджи сумел договориться с торговцем об обмене своих знаний на еду долгого хранения. Смогут ли её воспроизвести в ином мире? Смогут ли они получить прибыль? Насколько высок уровень цивилизации в этом мире? Магия, письменность, история, религия? Перепас запрещен. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 12. Юджи. Я не могу использовать оптический камуфляж, световой меч, лазер или лечебную магию. Я никак не могу осуществить свою мечту и мечту многих других. Вот видео. https://ссылка. Да, был ещё орк, но я его убил. 13. Работник коммунальных служб. Судя по содержанию поста topic starter'а, можно сделать заключение, что хорошо информированный в возрасте около 40 лет. 14-ый аноним. Кстати, я так понимаю, вообще базово приกดавлению мы их не научили. 15-ый хорошо информированный. Ответ Юджи. О, Юджи появился. Значит, магия слабая из-за того, что уровень слишком мал. А, фотка орка есть? Ответ 14-ому. Просто старая шутка. Я ни о чём не жалею. 16 Аноним. Ты сказал орк? 17 Аноним. Разделся и жду. 18 Аноним. Гоблин-орк, данная часть выполнена. Дальше. Что дальше? 19 Юджи. Ответ хорошо информированному. Прости, фото орка нет, поскольку я на него наткнулся посреди леса. 20 Аноним. Б... Бестовач! Двадцать первый. Аноним. Да кому вообще нужна фотка орка? Никому. А что насчёт рыцаря-принцессы? Или эльфики? Они вроде всегда в комплекте с орком идут. Двадцать второй. Лолитом, да? Трогать нельзя. А, Алиса? Алиса в порядке? Двадцать третий. Специалист по камерам. Ну, учитывая, что камера вещь тяжёлая... А если её уронить, она может сломаться, то в лес её таскать сложно. Потапарат, как это ни странно, очень нежная штука. Удивлён? А стоимость его починки астрономическая. Двадцать четвёртый. Работник коммунальных служб. Ответ двадцать третьему. Мы готовы с этим смириться. Нам нужно это. За ценой не постоим. Нужно что-нибудь новенькое в эту ветку. Двадцать шестой. Аноним. Гоблин Белл. Орк Белл. А принцессы-рыцаря нет? Что Бог и Новый Мир о себе вообще возомнил? Двадцать шестой. Аноним. Если есть видео с актерами и мужчинами, но нет актера-девушки, то это дерьмовое видео. Двадцать седьмой. Аноним. Видео без актрис? Конечно же такие должны быть. Или о чем ты вообще? Двадцать восьмой. Аноним. А? А? Двадцать девятый. Аноним. Ответ двадцать восьмому. Заело что ли? Тридцатый. Хорошо информированный. Похоже, появился ещё один вид опасных созданий. Хочется видеть всё с места события. Юджи, нам нужна твоя живая трансляция. Тридцать первый. Аноним. Ответ хорошо информированному. Удивительно. Он так жесток к Юджи. Тридцать второй. Аноним. Ничего не поделаешь. Это же Юджи. С ним по-другому нельзя. Тридцать третий. Юджи. Я ходил в лес собирать еды. Заодно и тестировал, каково это ходить в броне. Алиса Катаро тоже были со мной. Кстати, вот фотки обмунирования. А что тебе, ссылка? Тридцать четвертый. Работник коммунальных служб. Кому нужны эти отстойные фотки? Тридцать пятый. Аноним. Ответ. Юджи. Как бы это сказать по-культурнее. Касплееры делают костюмы лучше. Юджи. Тридцать шестой. Аноним. Ответ. Юджи. «Обмунирование начинающего авантюриста!» «Тридцать седьмой. Хорошо информированный. Ответ Юджи. «Короткое копьё и щит, да? Значит, ты последовал нашему совету. Кстати, в зависимости от противника, дубинка тоже может быть полезна». «Тридцать восьмая. Любительница пёсиков». «Котару смотрит прямо в камеру, такая миленькая!» «Тридцать девятый. Уалитам, да? Трогать нельзя». Вы что, да все слепые? Алиса, мне угнусь. Завтра я приложу все силы. 40-ой. Аноним. Ответ. Валить там, да? Трогать нельзя. Знаете, когда кто-то вроде него говорит: "Приложу все силы", меня это несколько пугает. 41-ый. Аноним. Не смей дрогать, маленьких девочек. Даже из дома не смей выходить, пообещай это дяденьке. 42-ой. Юджи После того, как мы путешествовали по лесу, около часа, мы собирали орехи и фрукты, а Кутару поймала птичку. Аж в степи ссылка. 43. Аноним. Сфотографировал даже орехи и дохлую птицу? Но кому такие фотки нужны? И вообще, зачем ты её дома фоткал? Мог бы её сфоткать в лесу, на природе? 44. Хорошо информированный. Юджи, ты не сфотографировал ничего интересного. Сорок пятое. Любительница пёсиков. Собака поймала птичку, другого от которой я и не ожидала. Сорок шестой. Работник коммунальных служб. Ответ. Любительница пёсиков. Смеешься что ли? Где это видно, что собаки ловили птиц? Сорок седьмой. Аноним. Ответ работнику коммунальных служб. Хоть редко, но бывает. Сорок восьмой. Аноним. У меня кот часто приносит дохлых птичек на кольцо. Я их тотчас же выбрасываю. Сорок девятый. Юджи. Котору встала в стойку, а Лиса спряталась. Затем между деревьев показалось два гоблина и один орк. Ответ. Анониму и хорошо информированному. Ну что я мог поделать? Ижа не мог переть этот труп орка домой. Он два метра в высоту и толстый как не знал на что. Пятидесятый. Аноним. Хочу поинтересоваться, а как на вкус его мяса? Пятьдесят первый. Аноним. С-серьёзно. 52-й, аноним. Нет, а вдруг его мясо вкусное? 53-й, аноним. Жирать человекоподобных... Это как-то... Хотя... Не, можно. 54-й, аноним. Магии обезьяны даже деликатесом считаются. 55-й, Юджи. Я задумался, что делать, поскольку Алиса была рядом, которая бросилась вперёд, Враг заметил и попёр на нас. Я последовал за Катару. Катара столкнулась с двумя гоблинами и сразу их порешила. 56. Любительница пёсиков. А вот с этого момента прошу поподробнее. 57. Аноним. Собака прикончила двух гоблинов? Это что за собака такая? 58. Юджи. Ответ. Любительница пёсиков. Не знаю, что тут ещё рассказать. Катара прыгнула к гоблину, затем оттолкнулась от него и прыгнула на второго. Затем мы не оба умерли. 59. Аноним. Ого-го. 60. Хорошо информированный. Не знаю, возможно такое вообще. Может, она раньше была собакой ниндзя? Какие раны были на гоблинах? 61. Любительница пёсиков. Может у Катары ещё есть какие-нибудь читерные способности? Но такой милашке можно их иметь. 62. Аноним. Ответ любительнице пёсиков. Слабо, старайся получше. Шестьдесят третий. Юджи. Ответ хорошо информированному. Котору помесь. У первого на шее резаная рана, у второго гоблина вырвана годка. Шестьдесят четвёртый. Крутой. Первого ударили когтями, второго зубами. Кстати, насчёт когтей, разве у собака не бывает настолько большими? А что с сороком? Шестьдесят пятый. Аноним. Скажи, а истинное имя Катаро Сучемнигин, она ещё убила когда-то Ахакабута, верно? Примечание Чтеца. Легенда о падающей звезде Гине. Манга, впервые опубликованная в 1980-х годах. Главный герой – собака. Ахакабута – большой медведь, которого победила Гин. 66-й. Аноним. Зэ Цутэн Руба Толга! Примечание Чтеца. Зетсет Энроу Батуга. Мощнейшая техника, принадлежащая волкам. Позже ей владели собаке. Техника, с помощью которой Гин победил Акакабута. Шестьдесят седьмой. Аноним. Судя по тому, какое аниме вспоминают, средний возраст участников данной ветки довольно велик. Шестьдесят восьмой. Юджи. Орк понёс ананас. Хоть и большой, но неожиданно быстрый. Я приготовил щит. В это время Алиса использовала магию. Земля перед орком провалилась. Орк на полной скорости влетел в яму и ударился животом, после чего упал, плеясь кровью, а потом я его прикончил копьём. 69-й, аноним. 3 точка. 70-й, аноним. Иными словами, я уже прикончил врага, который не мог сопротивляться. 71-й, аноним. Так обычно и проводят и новичков в MMORPG, чтобы раскачаться быстро. Семьдесят второй. Аноним. У Юджи не магия, а сплошной отстой. Семьдесят третий. Работник коммунальных служб. Если бы не Который и Алиса, то Юджи бы уже не было с нами, я правильно понимаю? Семьдесят четвертый. Аноним. Ответ работе к коммунальных служб. Ну, нельзя же так сразу в лоб. Семьдесят пятый. Аноним. Юджи тоже кое для чего полезен. Он фотки в форуму постит, верно? Семьдесят шестой. Крутой. В любом случае, враг был выше боевых возможностей Юджи. Выход один. Убивать врагов и поднимать уровень. Да и физически сильнее станет. Семьдесят седьмой. Вали там, да? Трогать нельзя. Да, Юджи. Не забывай, что ты должен положить в свою жизнь ради защиты Алисы. Семьдесят восьмой. Аноним. Подними уровень и стань силачом. Нет, не так. Займись магией, это интереснее. Семьдесят девятый, аноним. Уровень поднимаю, тогда ты точно сможешь использовать магию юдже. Всё, давайте подумаем, как можно по-необычному использовать магию света.